Глава девятая Темник блуд удивлялся и беспокоился в Киеве народ на торжище. Что бы это значило, что зимой сам перун громом тешится? Может, это знак недобрый? Как там, князь, управляется ли с булгарами? Кияне готовились к Калядину дню, откармливали гусей и поросят. Пересматривали сушеные ягоды, пробовали моченые яблоки и груши, проверяли соленья всяческие и ели в эти дни в основном каши разные. Гречневые, ячные, пшеничные, а также рыбу. А мясо берегли к празднику. На присматривались к товарам заморским, да мало кто чего покупал. Не было там ни быков, ни овецкой, сожских» а за коня купцы просили целых три серебряных быка и золотого быка за корову. И таких цен в Киеве горожане еще никогда не слыхивали. Тьмывые воды Буркуна, простояв некоторое время близ Волги, стали роптать, что должны стоять на месте, а княжеское войско между тем в Булгарграде злато-серебро делит, а потом идет на другие грады. «Они же, не имея сечи, никакого добра не получают». «Чудно выходит, братцы!» — говорил молодой лобастый ратник, подвигая ближе к середине костра догоревшие толстые ветви. «Рядом сражения идут, рати и конница друг на друга налезают, а мы тут который день без толку сидим, будто вораки какие-то». Он с досадою ругнулся и сплюнул под ноги. «Нашел, об чем жалеть!» «Голову под булангарский меч положить не терпится!» С издевкой спросил его старый воин. «Так они там, в сражениях, хоть головой рискуют, так и добычу получают, а мы что, ни того, ни другого!» «А что, братцы, чем мы хуже княжеских воев?» С вызовом сверкнул очами ратник с непослушным рыжим чубом, то и дело вылезавшим из-под волчьего треуха. «Война сейчас!» И мы на земле вражеской, а потому имеем полное право наравне с княжескими дружинниками получать все необходимое. Айда, да, пройдемся по ближним градам довесям да булангарским и все потребное себе добудем. Нет, я вам не сообщник в таком деле, покачал головой старый воин. Когда княжеская дружина после взятия хазарского саркела по северским землям шла, то я у них в проводниках малость был. Скажу вам, порядок у князя Святослава железный. Чуть нарушил, и головы запросто лишиться можешь. Коли решите идти без княжеского дозволения, то недолго голову на плечах поносите, это уж как пить дать». Вокруг зашумели. Одни решили идти с рыжеволосым, другие же остались в подчинении десятников и сотников, что не желали нарушать княжеские приказы. Те, что решили идти за добычей, разделились на несколько отрядов и разбрелись на промысел. По ближайшим градам мы весям. Их повели десятники и сотники, кои не считали большою бедою отлучиться на несколько дней от остальной тьмы, что без всякого толку стоит себе на месте». Перед тем, как разделились вои и начальники, был у Тысяцких и Темников разговор с воеводой Буркуном, который тоже считал, что непременно стоит поквитаться с булангарщиной за все набеги и притеснения. «Булгары с хазарами на наших землях сколько хозяйничали!» – горячо восклицал Велеслав Буркун. «А сейчас для чего они раки собрали великие? Не для грабежа ли земель славянских?» «Верно, речешь!» — отвечал темноволосый высокий и кряжеский вятский темник Переяслав Кудыша. «Верно, да не совсем!» Он поднял на воеводу свои зеленоватые внимательные очи. «Князь нашей тьмы поставил тут не для веселья. Ему в сечи с большими силами булангар каждый клинок дорог. А ежели мы займемся мстой до добычей, а ворог тем временем пройдет в тыл русского воинства, тогда как? Сами себя казнить будем или подождем суда княжеского?» «Вот заладил кудыша, а если, а если...» горячо взвился воевода – «Нет ведь никакого супротивника с этой стороны! Нету!» «Сейчас нету! А как к вечеру или к утру появится, тогда что? Побежишь по градам и весям воинство свое собирать, а супротивника обождать попросишь? Так, что ли?» — не унимался обстоятельный Переяслав. «Темники и Тысяцкие спорили не меньше, чем воины и десятники с сотниками» переяславку дыша и темник яс отказались уйти с рубежей на которые князем поставлены а темник северской тьмы дно рек что он воеводе подчинен и как воевода буркун порешит так и будет святослав ехал на коне задумчиво перебирая в мыслях недавние события Вспоминал, как покарал булгар за Сабикулянских ночных лазутчиков. Сзади послышался конский галоп, и, оглянувшись, князь увидел помощника начальника тайной стражи. Варяжка поравнялся с князем и по обыкновению тихо изрек. Княже в буркунских тьмах непорядок. Вои сотников и десятников не слушаются. Часть из них вовсе, ряд воинский нарушив, по собственному разумению отправилась за добычей, поградам и весям. Святослав нахмурился, потом велел кликнуть Свинельда. А когда тот явился, грозно велел. «Дядька Свен!» «Немедля бери два полка, скачи к темнику Буркуну, наведи во в тьмах порядок, поставь от моего имени воевода и Переяслава кудышу, а самого Буркуна в железо и ко мне!» Князь так сверкнул очами, что свинельт, не промолвив ни слова, тут же ускакал. Взяв Сульские и Задонский полки, свинельт рысью пошел к заходу, Нашел вятскую тьму с Переславом Кудышей И передал ему строгий наказ князя Встать на челе трех тем, Виновных в нарушении порядка, Немедля изловить, судить перед всеми И предать смерти. Самого же Буркуна слава, свинельт взял в железо И отвез к Святославу. Суд над воеводой был краток и суров. Решение от всех принимали темники из Деба, Притыка и Мечислав, опытные и прославленные во многих сечах. Их мудрости и честности доверяли все, от старых воев, прошедших не одну сечу, до безусых молодых ратников. «Пусть начальник тайной стражи поведает, в чем есть вина воеводы Велислава Буркуна!» Мрачно изрек старый темник из Деба. Ворон вышел перед судьями и кратко сообщил... Вина воеводы Буркуна в том, что он о порядке в подчиненных ему тьмах не дбал, а, напротив, самолично поддержал нерадивых воев и сотников с десятниками, кои вместо исполнения приказа княжеского стать крепким заслоном с захода по своему разумению и корыстному хотению, оставив посты, двинулись по ближайшим градам и весям грабить да разбойничать. Так ли это... «И что в свое оправдание скажешь перед лицом дружины ты, темник Велеслав Буркун?» Снова задал вопрос из деба. «Так, братья темники...» Не поднимая понурой головы, с трудом произнес Буркун. «А в оправдание... Много хотел в оправдание свое сказать. О месте праведной проклятым булангаром за их набеги. И гнет над нашими северными землями. О многом...» Воевода замолчал, а потом продолжил все тем же хриплым, будто после долгого крика надломленным голосом. «Да не скажу ничего, потому как нет оправдания моим деяниям, и суд ваш правый, братья и темники, приму каким бы тяжким он ни был». Мертвая тишина нависла над заснеженной лесной опушкой, где вершился суд. Даже ветер в верхушках вечно зеленых елей замер от тяжести момента. Вязкой патокой текли тягучие мгновения тишины, а потом с трудом, будто поднимал на могучих плечах тяжеленное бревно, встал старый темник притыка. Темник Буркун — добрый воин. Только не о том речь. Супротив нас огромное войско булангарская сроилось — Их в несколько раз больше, чем нас, потому победить мы можем только порядком воинским, быстротою да всех деяний наших. Вот по этому порядку и слаженности ты, буркуны, нанес, удар. Старый темник рек с перерывами, будто тяжелое бревно еще лежало у него на плечах. «Вижу, сам ты это уразумел, да жаль, поздно!» Притыка снова замолчал, и затаившее дыхание дружина ни единым звуком того молчания не прервала. «Смерти повинен!» В звенящей тишине хрипло прозвучал голос Притыки. «Повинен смерти!» — тихо молвил темник Мечислав. «Повинен смерти!» Рек из деба темник, пронзительно глянув своим единственным оком, помолчал и добавил, «Чтоб другим неповадно было, супротив воинского порядка, идти, который всем нашим победам голова». «Зря буркуна казнили!» Рек горячий блуд темнику стопе Болеславу. Воины маялись без дела. Надо было послать тьму к булгарам и там дать им возможность проявить свою удаль. Вечером к Святославу подошел Свинельд. Имею слово к тебе, княже. Упредить хочу. О чем? Спросил Святослав. Давно хотел сказать тебе затемника блуда, что в моем десном крыле состоит. Он самый младший среди всех темников, а наказов не слушает, как старшие. Всегда словеса крепкие поперек речет, и вижу, что в душе тайно злобится. Похоже, власть, которой ты его отличил, княже, возвышает только его самолюбие. Отличил я его за храбрость проявленную, отвечал князь, как и прочих воинов, а не за то, что люблю кого или милую». «Нынче он твое княжеское слово и суд воинский в отношении воеводы Буркуна сомнению подверг. Что же дальше от него ждать? Послушай совет старого свинельда. Вели тайной страже взять блуда под свое око, следить за его словом и делом. И если надо, указывай ему на порядок». А не послушается накажи перед всеми, чтобы воины знали, что и темникам князь вины не спускает. А то слухи ходят, что иные темники в особой милости пред князем ходят. Вздувшиеся вены на шее Святослава выдали его внутреннее напряжение. «Ладно, дядько, разберусь», — молвил князь, отпуская свинельда. «Кликни мне блуда». — велел он посыльному. Когда красавец-блуд подлетел на своем тонконогом коне, из ноздрей которого на морозе вырывался пар и радостно, сверкая очами, поклонился князю, гнев Святослава разом приутих, и он спросил с легким укором, «Правду ли рекут, что ты старших темников не почитаешь и на всякое сказанное им слово двумя отвечаешь?» А нынче даже суд воинский, что воеводу Буркуна к смерти приговорил, в разговорах с темниками оспаривал. «Княже мой!» — прижал руку к груди блуд. «То все наговоры моих завистников! Я за тебя хоть на поле боя, хоть сей миг, только скажи! В доказательство своей верности готов жизнь положить!» И такая была в его словах горячность, такая сила убеждения, что князь ответил. «Верю тебе, друже Только советую впредь язык придерживать. Ежели узнаю, что ты слово нарушил, клянусь перуном громоразящим. Простым конюхом пойдешь в Киев, а тьму твою иному отдам». Блуд, отъехав от князя, затаил на свинель да зло. «Он знал, что бывший воевода не любит его и наушничает князю» поэтому послал троих своих верных воев, чтобы они тайно слушали речи свинельда и ему блуду доносили. И опять вихрем стребожьим неслась святославова конница, и мечи вздымались к сварге, как лес густой, и колыхались, как ветви на ветру, только остро отточенные и булатные». А Святослав приглаживал длинный киевский ус, трогал в левом ухе серьгу и смотрел на своих воинов, у каждого из которых была где-то в ухо, серебряная или иная серьга. «Потому что по той Сергею легко узнать срубленную голову на поле брани, взять ее и схоронить с почестями, чтобы враг над той головой не измывался, не делал из нее чашу и не пил из нее вино в праздники, и чашей той бы не кичился и не хулил русского имени». Догнал Святослав убегающего врага, а тот отсечи уклонился, отхлынув к Суварграду. Велел тогда Святослав крыльям обходить град с двух сторон и пошли тьмы борзым скоком. И почайская тьма, что боковые пути стерегла, натолкнулась на вражескую челмацкую конницу, всадники, которые сидели на крепких конях, на хвалынских, пегих, скакунах, и борзо налетели на почайцев, намереваясь уничтожить их до конца. Воевода Боскит немедля послал гонца к князю, а враги увидели и погнались за всадником». Борзо скакал гонец, а хвалынские кони еще быстрее. Все ближе, ближе погоня. И возглавлял ту погоню сам юный булангарский бей, что скакал быстрее всех и уже стал наседать сзади, уже поднял свой кривой меч, чтоб поразить Русича. А тот гнал и гнал из последних сил, но стал конь от усталости запинаться. «Развернулся тогда гонец и стал биться с булангарским беем. Благо было это уже невдалеке от десного крыла Святославова войска. И темник блуд, что старался всегда и во всем быть первым, увидел их схватку». Загорелись ярым огнем глаза молодого военачальника. Хищной птицей полетел он на помощь почайскому гонцу и вступил в единоборство с булгарином, крикнув властно: «Скачи к князю! Я сам!» И два молодых ярых воя скрестили мечи, Рыча и хрипя, как два диких зверя. А с обеих сторон уже мчались К сражающимся русы и булангары. Только не поспели ни те, ни другие. Удачливее и ловчее оказался русский темник. Отбил в очередной миг отчаянный удар противника И молниеносным взмахом снес голову булангарского князя. С торжествующим криком воздел к сварге свой победный окровавленный меч темник-блуд, подхватил повод великолепного коня и тут же, наклонившись в седле, схватил за волосы голову поверженного врага и помчался к своим... Взвыли, видя это приближающиеся челматы, еще отчаяние пришпорили коней, чтобы хоть отрубленную голову своего князя отбить, но русы подоспели раньше и отсекли преследователей от темника блуда. Тогда отхлынули в замешательстве булангары, закружились по степи, что-то выкрикивая и споря между собой» гонец же баскидов доскакал до князя и упредил его о врагах не преминул гонец помянуть святославу как спас его от верной смерти отчаянный темник кабы ни блуд я на своем уморенном коне да против такого ярого воина как сей ворожий князь не сдюжил бы с тяжким вздохом признался гонец Между тем двое челмацких всадников отделились от остальных и поскакали к русам. Подъехав, они быстро и горячо заговорили, часто повторяя слово баш. Тут же сыскавшийся толмач пояснил, что они хотят выкупить голову своего молодого князя и обещают дать столько злата, сколько голова потянет. Челматы меж тем отхлынули от почайской тьмы, видя теперь, что меж двух огней оказались, и ждали, как решится дело с головой их молодого Бея. — Княже, — обратился один из захоронцев, челматы прискакали, просят отдать им голову князя ихнего, а за нее дают злато столько, сколько та срубленная облудом голова потянет. Святослав не любил торга вообще, а человеческими головами и подавно. Он повернулся к охоронцу. Голову отдать не за серебро или злато, а за храбрость и воинскую доблесть, проявленную на поле сечи, где он погиб от меча русского. Челматы, подобрав тело и получив голову своего бея, вихрем унеслись прочь на крепких хвалынских конях. «Блуд не находил себе места и скрежетал зубами, когда видел, как враги брали голову своего молодого начальника и скакали в поле». Он уже зрел перед очами гору злата, которую мог получить, а остался ни с чем по вине Святослава. И думал о том, что ладно, пусть князь показал свое великодушие перед булгарами, но он и сам мог бы заплатить полную цену за вражескую голову в качестве награды за его блуда, храбрость и геройство. Но не сделал этого». И вкрались в сердце блуда обида на князя и тайная мысль о том, что когда-нибудь он поквитается за нынешнюю утрату. Тем временем в земле Булангарской продолжалась погоня за врагом. Святослав велел Свинельду выдвинуть десное крыло». Опытный Нурман, оценив обстановку, выслал вперед две тьмы — вторую Волынскую с Блудом и браварскую тьму с темником с топой Болеславом. Вскоре прискакал гонец от Блуда с сообщением, что они перехватили булангарских гонцов и терекут, что идет на русов аланская дружина во главе с Чаганбеем, князем великим и грозным. И военачальники его все в япончии красные одетые а на голове шапки овчинные, а кони у них не кованы и мало езжены. Так что грызут друг друга, как звери, сам же чиганбей грозит самолично воеводам головы снести, ежели те не разобьют Святослава». А Суварград стоит за ними, закрывшись, выставил на стены воинов с луками и копьями и готовится к осаде. Отправил Святослав Гонцов к переславу кудыше дабы тот борзо подтягивался с захода. А Свинельду и Мечеславу велел разворачивать десное и шуйское крылья. Сам стал в сердце войска, а из деба, как всегда, в челюсти». Дружина приняла вид боевой птицы. «Буйным вихрем вылетела сроившаяся вражья сила из-за леса темного в поле чистое, и впереди скакал Чаган Бей со своими алланами». И пошло великое сражение. Дружно шли тьмы русские, и стройно скакали тьмы булангарские. Храбро полки сражались, и славно вздымались мечи, так что снежный прах вставал аж до неба. Вот взлетела сабля аландская и пала молодая боярская голова, голова стопы Болиславовича, храброго темника, и вся броварская тьма не успела за него заступиться». Кинулся на того воина блуд Лихой темник и от плеча Наискось расчленил Тело до седла И сразу четыре кривых меча Сверкнули над блудом Доброваряне налетели Разом и пошли Мечи звенеть и стучать Полетели прочь отрубленные Головы и руки Посыпались шапки овечьи и Железные Кони вставали на дыбы и падали И друг друга грызнули в схватке и били копытами упавших на земь всадников». Помалу сближались крылья, охватывая врага в Перуново коло. Но крепко стоял Чаганбей и из боя выходить не собирался. по всему намереваясь сражаться до конца, до последнего воина, страшная сеча развернулась перед очами Святослава. Подлетел запахавшийся посыльный. «Княже, тьмы воеводы кудыши подоспели, готовы в сечу вступить». «Двумя тьмами навстречу друг другу. Пусть коло на два делят. Борза!» — приказал князь. Пошла вперед северская тьма, а навстречу ей двинулась тьма родимская. И шли они, отчаянно прорубаясь сквозь врагов, и как льдины весною таяли. И когда, наконец, сомкнулись, то осталось от каждой тьмы по одному полку. И оба темника, дно и яс, остались лежать на поле сечи. Перуница дала испить им воды, вечной жизни из рога славы. И они отправились к Перуну вместе с воинами своими. Так шли они, неся в руках буйны головы, И стлалась за ними тропа кровавая от земли чужой Прямо в сваргу вечную. И ту тропу храбрых витязей И поныне всяк может видеть в небе, Когда она горит зарей утренней или зарей вечерней. Пали воины, но долг свой исполнили, разделили Перунова коло на два. И в одном оказался Чиган бей с ближними воинами, а в другом — прочие булангарские воеводы. И велел Святослав протрубить в рог и послать к Чаганбею гонца с белым платком на копье, предлагая аланскому князю сдаться и понапрасну не губить людей». Осерчал Чаганбей и отсек русскому гонцу голову. Пал юный Витязь в поле, исполнив волю княжескую до конца». Темнику Васюте, обернувшись к посыльным, дал тогда новый наказ Святослав строить ратную тьму в лодии и расчленять два кола на четыре. Да не забудет пусть темник ратников упредить, что кони вражеские обучены пеших топтать и копытами разить, — крикнул князь вдогонку уже сорвавшемуся с места молодому посыльному. «Еще немного!» И свежие ратные тьмы васюты кинулись в битву, расчленяя два кола лодиями. Темрюги с челматами отчаянно сопротивлялись в малых колах, но были уничтожены. Мало осталось живых, и мало сдались в полон» а могучий и ярый чаганбей по греческой науке выстроив лучший свой полк русской лодией пробился такие скола и бросился к лесу со своими воинами святослав сохоронцами и посыльными сорвавшись с холма птицей полетел за ним и перехватил на опушке Князья стали биться меч на меч и не могли одолеть один другого, а хоронцы и посыльные схватились с окружения маланского князя. Тут подлетел Притыка и разом срубил голову Чаганбею. Святослав взъярился на старого темника, но Притыка не менее князя осерчал и гаркнул на него во всю свою луженую темницкую глотку. «Яришься на меня, а кто слово княжеское давал не лезть самому в сечу и не рисковать головой, которая всей Руси надобна, а запамятовал в боевой горячке?» Рассерженный не на шутку притыка горцевал на своем широкогрудом коне, грозный, как перунова черная туча, полная огненных стрел молний. От такого неожиданного напора князь враз охладил свой ярый пыл и, насупившись, молча направил коня на прежнее место, с которого руководил битвой. Собственно, битва уже затухала, как прогоревший пожар. Недавно еще грозный и всепоглощающий, а теперь лишь отдельные невеликие очаги схваток являло черно-червонное поле сечи еще недавно бывшая снежно-белым. Усталый и хмурый Святослав окинул в последний раз взором поле и молвил негромко посыльным. Темником считать потери, отсылать на раненых в Киев, собирать щиты, шеломы, мечи и копья, ловить челмацких и оландских коней, а тех, что убиты или покалечены, варить и заготавливать впрок. Для всех этих дел, да еще для предания огню тел мертвых соратников, оставить полк, а остальным в седло и бор зайти к Суварграду. Прошло немного времени, и Дружина, вскочив на коней, на крыльях Перуновых, понеслась к Суварграду, и к вечеру достигла его. Стража, едва завидев святославого войска, в страхе бросила ворота и разбежалась. Вместе с остатками разбитых булангарских тем в Сувар прилетела черная весть о поражении войск. Все ворота были открыты, потому как горожане и уцелевшие воинские отряды спешно покидали град, в котором кое-где полыхали пожары. Начальник тайной стражи и полутысяцкий хорь шагом ехал по улицам богатого Суварграда к дому местного воеводы, где расторопный варяшку уже допытывал тех немногих городских вельмож и стражников, коих удалось схватить. «Может, и с невзором здесь, в граде, а?» — молвил с надеждой хорь, внимательно поглядывая по сторонам. «Вряд ли». «Коле у них все в порядке, то далеко вперед ушли, чтоб вызнать, какими силами булгары владеют и что, супротив, нас замышляют», — возразил ворон. У открытых ворот богатого подворья заметили своих изведывателей и свернули к дому. «Воряшка там!» — указал на второй ярус терема один из изведывателей. «Вон к нему важного начальника в собольих шубах потащили». Хорь остался внизу, а начальник тайной стражи легким шагом поднялся вслед за полоненным вельможей. Варяшка, едва завидев ворона, тут же отвел его в небольшую светелку и, протянув кусок мягкой кожи, сообщил, что от купца кпая весть пришла. Ворон внимательно посмотрел послание, повертел в руках. «Кожа знакомая, та самая, которой мы их снабдили». Невзора взора рукой написано». «Знак особый, что описано сие, не по чужому принуждению, тоже имеется». «Вести важные, весьма». «А через кого передано послание?» — спросил тайный Тиун, пряча кожу за пазуху. «Через русского отрока, который был в услужении у воевода из Суварграда». «Он бежать пытался. За что воевода своего раба смерти предать хотел?» А купец Акпай его выкупил, жалуясь на то, что его отроки все разбежались. Только Балай остался, а с одного мало толку. Хорошие деньги воеводе дал, вот тот и уступил. — Добрый я к князю, — бросил на ходу ворон, быстрым шагом сбегая с лестницы. — Значит, говоришь, на полуночи под Бюлярградом стоит великая булангарская конница, — которая в пять раз больше Чаганбеевой». В раздумье повторил князь, выслушав доклад тайного Тюна. «Как бишь воеводу их не выкличут?» «Атулайбек, княже!» и «Еще рекут полоненные булгары, и сивы о том же сообщает, что далеко с полуночи враг новый пришел и разметал стражу булангарскую, как овец трусливых». «Югры с Чувашиной бегут к полудню, а булангары текут к полуночи. И люди там взад и вперед мечутся, побросали дома и пожитки. Дома горят, кони бродят без всадников, скотина ревет некормленная. И никто не может сказать ничего толком, все пребывают в страхе», закончил доклад главный изведыватель. «Добрый брат Ворон». Теперь бы поточнее выведать, куда они своими тьмами пойдут и где нас перенять решили. Для того княжи сивой со сподручником и подались к полуночи. В Суварграде русы взяли добычу великую. Много камней самоцветных, серебра, злата, шкур, коней, скота всякого, пленников, товаров на и припасов. Глядя на гору собранного добра, князь мыслил о том, что разбираться с ним особо нет времени. Надо скорее наскорее двигаться вперед. Тут перед князем осадил своего диковатого жеребца неугомонный блуд. На сей раз лик его был хмур, а в очах горела обида. Княже, сходу пожаловался молодой темник, опять свинельд ко мне придирается. Чего он от меня хочет, не разумею. Я ведь в сечи, как всегда, первым был, а он опять на мне зло срывает. Не могу я под его началом более. «Погоди!» — остановил его Святослав, что-то решая про себя. «Много ли потерь в твоей тьме?» «Больше всех моя тьма потеряла! Мы же всегда в самой гущей схватки! Не то что!» «Погоди!» — снова остановил говорливого темника князь. «Чтобы вы с да и не грызлись, поручаю тебе вот это!» Святослав кивнул на гору «Собранного добра». «Займешься подсчетом и отправкой всего этого в Киев. Заодно и тьму свою пополнишь, а там поглядим». Князь повернул коня и поехал прочь, отдавая на ходу распоряжение притыке: «Коней напоить, накормить, дружине отдыхать до утра, а с рассветом, не теряя времени, отправимся на Бюлярград». Блуд сначала растерялся от неожиданного поручения, потом окинул цепким оком сокровище, и сердце его взыграло, подобно норовистому коню, от хлесткого удара плети».